«Бридость» или «аспирация» происходит от старославянского слова «бридг» — грубый, сырой, неочесанный, или латинского «аспер» — шероховатый, грубоватый, колкий. Слово это древнее и существовало в течение тысячи лет, с IX до начала XX века. Теперь оно совершенно исчезло. Не только из бытового языка, но даже из словарей. Его, например, нет в нормативном орфографическом словаре издания 1977 года. Оно имеет два значения. Первое. Полное отсутствие у того или иного лица кулинарного вкуса. Равнозначное отсутствие слуха у музыканта. Такие лица не могут быть кулинарами чтобы избежать проникновения в среду поваров и кондитеров, лиц, имеющих бритость и фактически объективно неспособных к данной профессии, хотя бы они и имели личное желание ею заниматься. Прежде кандидаты в поварские ученики перед обучением всегда проходили особую проверку на бритость. И только после этого решался вопрос а допуске их к остальным экзаменам по профессии. Второе. Временная потеря или искажение вкуса у повара или кондитера, аналогичная временной потере голоса у певца. Это так называемая функциональная бридость. Такая бридость бывает в результате переутомления, возбуждения, заболевание органов внутренней секреции или ожога полости рта после пробования слишком горячей пищи или напитков. К сожалению, бритость, которая всегда считалась одним из самых тяжелейших профессиональных заболеваний кулинаров, в наши дни не только почти остается вне пределов внимания администраторов, врачей, но иногда и самих поваров. Чтобы предотвратить бритость, и сохранить свежесть вкусового ощущения в течение всего поварского рабочего дня, издавна принимались различные меры. Во-первых, была разработана система опробования блюд в определенной последовательности. Во-вторых, повар в течение рабочего дня непрерывно время от времени должен был ополаскивать полость рта различными освежающими способами, в основном фруктовыми и овощными составами или ключевой водой. В-третьих, уже в XVIII веке был установлен порядок, при котором повар имел право поесть только после того, как приготовлены и завтрак, и обед, то есть непосредственно перед отпуском обеда к столу, а не ранее 12 часов дня. Напоминанием об этом порядке до сих пор осталось время открытия ресторанов, приуроченная к 11-12 часам. В силу всех этих причин поварская профессия считалась тяжелой, трудной, изнурительной, что резко расходится с нашим теперешним представлением, рисующим работу повара, как некое катание сыра в масле. В кондитерском деле функциональная бритость возникает довольно часто, но длится обычно недолго, 2-3 часа. Это результат высокой температуры в кондитерских цехах, особенно там, где изготовляется печенье, и насыщенность воздуха одуряющим сладким запахом. Кондитерская бритость обычно проходит, если употреблять крепкий, горячий, несладкий чай или глотать взбитые сырые яичные белки со льдом. Теперь мы знаем, что такое бритость, и можем продолжать наш рассказ о мальчике. Он стал уже юношей и был призван в армию. Здесь он в первый же день познакомился с солдатской едой. Он оценил ее, съев порцию без остатка. Пища показалась ему простой, но аппетитной. Она отличалась от домашней еды, но в то же время не была похожа на столовскую. Она не была разнообразной, но не приедалась. Только спустя много лет, даже десятилетий, он узнал, что его оценка оказалась верной. Солдатская кухня имеет свои правила и традиции, резко отличающие ее от гражданского столовского питания и сближающие с домашней кухней как отбором меню, так и технологией.